«Часть девятнадцатая. Я люблю твое бесчеловечное сердце. Ты меня предашь завтра. Я тебя сегодня вечером. С для Манон. Чтобы скорее двинуть дело, было решено, что Наташа будет иногда ходить завтракать в отель-павильон. «Деньги пока что есть», — смеялся Гастон. «Я субсидирую предприятие». За завтраком голландец послал ей бокал шампанского. В тот же день она принесла Гастону с почты письмо с французской маркой. Он был дома. Письмо было недлинное, но он читал его без конца, медленно переворачивая, думал о чем то и снова читал. Наташа из деликатности обыкновенно отходила в сторону, когда он распечатывал свои письма. Но теперь, удивленная, что он так притих, она взглянула на него. «Мальчик, что с тобой?» Эта серая землистая маска безнадежного отчаяния так не годилась для его пухловатого детского лица, что сама по себе страшная. Она пугала еще больше от этого несоответствия. Он весь был придавлен, Он даже согнулся. Она бросилась к нему, хотела его обнять, но как-то не посмела. Что-то такое огромное, совсем чужое, совсем неведомое наложило на него сейчас свою руку. И просто по-прежнему уже нельзя было подойти к нему. Он, медленно глядя куда-то мимо Наташи, стал рвать письмо на мелкие кусочки — Собрал лоскутки в конверт, сунул в карман и встал. Наташа заметила, что один крошечный обрывок упал на пол. С отчаянно забившимся сердцем, точно сознательно совершая гнусное преступление, она наступила ногой на этот обрывок. Знать, знать, знать. Он медленно пошел к двери, тихо, точно с трудом открыл ее и вышел. Наташа застыла, крепко, до судороги нажимая носком башмака на обрывок письма. Вот он прошел мимо окна. Ушел на пляж сжигать свою тайну. Наташа подняла бумажку. Руки так дрожали, что трудно было разобрать буквы. На одной стороне лоскутка стояла. Молодой. С другой стороны, конец, дружище. Наташа закрыла глаза. Письмо было не деловое. А что такое ле ламе? Крошечная черточка, отходящая от первого ле влево, по-видимому, соединяла его с другой буквой в одно слово. И вдруг. Совершенно ясно. Ясно до радости, до ужаса. Это «ле» — вторая половина слова «элле». «Элле» — «ляме». Она его любит. И потом, очевидно, в следующей фразе жены. И на оборотной стороне, по-видимому, уже умозаключение и советы писавшего, потому что... Что другое могут значить слова? Фонтранен? Как не надо отказаться. Наташа так и застыла с этим лоскутком в руках. И если бы Гастон сейчас вернулся, она все равно не разжала бы руки, не спрятала бы этот драгоценный документ. Что это значит? Кто она? Она любит молодого. Надо отказаться. И вдруг мысль... Хитрая, непрекрашенно лживая. А может быть, это все таки деловое письмо? Может быть, было затеяно какое-нибудь темное дельце, от которого надо отказаться? А слова «она его любит» тоже касаются какого-нибудь жулика, которому доверяет намеченная каблопошенью богатая американка? Ничего в этом невозможного нет, ровно ничего. И вдруг душа вскрикнула. Так от чего же это так убило его? Нет, это не то, не то. Как он согнулся, сломился весь. Нет, удар был нанесен в сердце. Ей стало страшно. Где он? Бедный, заблудившийся мальчик. Он сидит один на берегу. Он все равно не даст подойти к себе. Но пусть видит, что она и в этом позорном для нее горе от другой женщины идет оно с ним. Она скрутила бумажку, засунула ее в палец перчатки и бросилась за Гастоном. Но выйдя в холл, остановилась пораженная. Он уже вернулся, стоял, опершись локтём о бюро и нагнувшись к самому лицу кассирши, шептал ей что-то. Он держал ее за руку и немка, обернувшись на стук Наташиных каблуков, Вдруг страшно смутилась и отдернула руку. Прежде она никогда не смущалась так, почти до испуга. Ты на пляж? Спокойно спросил Гастон. Иди, иди. Я сейчас приду тоже. Она пошла на пляж. Но он не пришел.